ЭПИЛОГ Алинка кружилась в кружевном свадебном платье перед зеркалом, придирчиво рассматривая свое отражение и выискивая изъяны. Я же наблюдала за дочкой и мысленно улыбалась. Моя крошка выросла и превратилась в настоящую принцессу. И так же, как для каждой матери, она для меня была самой красивой невестой на свете. «Мама!» – Алина привлекла мое внимание. «Ну что скажешь?» «Ты прекрасна, девочка моя!» «Думаешь, Жене понравится?» «Ты сведешь его с ума!» Поспешила заверить я. «Правда?» «Правда!» Встав с кресла, подошла к дочери и крепко ее обняла. «Ты сегодня будешь самой красивой!» «Это твой праздник!» «Вернее, ваш с Женей!» «Я надеюсь, что вы будете очень счастливы!» Алинка расплылась в довольной улыбке. Евгений – сын лучшего друга Кирилла. Правда, он почти на пять лет был старше нашей дочки. Много лет назад, когда-то муж пошутил, что лучше дружить с семьями, Женя с первого дня знакомства начал оказывать знаки внимания нашей красавице Алинке. Сначала он по-детски угощал ее конфетами и прочими сладостями, делился игрушками. Потом на праздники дарил открытки. А затем пришла очередь букетов. Женя не сводил зачарованного взгляда с Алиной. Всегда был рядом. И сначала стал ей просто другом. Он мужественно ждал, когда возлюбленная повзрослеет и заметит его чувства. А потом их отношения переросли в нечто большее. А едва нашей девочке исполнилось восемнадцать, молодой человек попросил у нас разрешения за ней ухаживать. Они встречались почти четыре года а затем решили пожениться. Если честно, нам с мужем Женька нравился. Целеустремленный, порядочный, тактичный. Давно твердо стоял на своих ногах, имел небольшой бизнес и вполне мог содержать семью. Их решение пожениться поддержали и мы, и родители Евгения. Я искренне надеялась, что наши дети будут счастливы. Стук в дверь заставил встрепенуться. «Это принесли для Алиночки», – сообщила домработница, протянув бумажный пакет и огромный букет белоснежных роз. Дочка с нетерпением сразу же залезла в подарок и ахнула. В ювелирной черной бархатной коробке оказалось колье и сережки с бриллиантами. А еще в дополнении шел конверт с огромной суммой денег. «Мама, это что?» – дочка непонимающе уставилась на меня. «От кого столь дорогой подарок? Карточки нет. Кто же из гостей такой щедрый?» И если она не понимала, то мне все было ясно. Своей девочке я так и не рассказала правду, посчитав, что это будет правильным. У нее всегда был и будет только один отец – Кирилл, и никак иначе. В нашей семье тема Востока всегда была под запретом. И казалось, что моя история с Зейном осталась в прошлом. Хотя раз в год мой банковский счет пополнялся на круглую сумму. Сначала я пыталась сделать отмену операций, но деньги возвращались вновь и вновь. От кого они были, у меня сомнений не возникало. В какой-то момент, устав бороться, я смирилась. Денежные переводы я складывала на счет дочери, надеясь, что когда-нибудь расскажу ей правду но так и не смогла этого сделать. Алина беззаветно любила Кирилла. Разрушить ее мир я так и не решилась. «Мама!» Дочка вопросительно уставилась на меня. «Почему ты молчишь?» И я решила соврать, ради всеобщего спокойствия и счастья. «А ты не догадываешься?» Хитро посмотрела на нее. «Но кто еще способен так баловать свою принцессу?» «Конечно же, папа!» поэтому и карточки нет. «Папа? Он может!» На лице расплылась улыбка. Алинка шагнула ко мне и, как в детстве, прошептала. «Ма, а у меня для тебя есть новость». «Какая?» «Мы с Женей решили назвать нашего малыша Кириллом в честь папы». «Ой, родная, когда это еще будет?» махнула рукой. «Сто раз успеете передумать». «Вообще-то, где-то месяцев через семь». Изумленно замерев, сначала опешила, а потом переспросила. «Что? Я, наверное, тебя не так поняла». «Ты скоро станешь бабушкой», – раздался смех в ответ. «Очень, очень скоро». От этой новости защипала в глазах. Едва сдерживая слезы, крепко обняла дочь и прошептала. «Милая, это такая радость!» «Поздравляю!» «Интересно, с чем?» Раздался голос. А потом в комнате появился Павел, а затем и Влад. Наши с Кириллом сыновья родились один за другим. Мальчики были погодками и в детстве заставили меня изрядно понервничать. Но я была благодарна судьбе за каждый миг своей жизни. Всевышний подарил мне троих детей, и мое материнство стало настоящим счастьем. «Павлуша, ты скоро станешь дядей!» — выпалила Алинка. «Как это и ты, Влад! Вот так!» «Да!» — удивился Павел. «Это точно?» «Ура!» — закричал Влад. Подхватив Алинку, он закружил сестру, искренне радуясь. «Я скоро стану дядей! Дядей! И это вам не шутки!» На общий шум появился Кирилл. За прошедшие годы он почти не изменился. Лишь седина запуталась в волосах, придавая его облику благородства. «Родная, что случилось?» Он обнял меня за талию и прижал к себе. «Ваши восторженные крики слышно во всем доме!» «А у нас новости!» — улыбнулась я. «Дочка вот сообщила, что я скоро стану бабушкой». «А ты, значит, дедушкой?» «Готов нянчить внука или внучку?» Кирилл на секунду задумался, а потом рассмеялся. «Как никогда, любимая! Готов, как никогда!» Много лет спустя. Все телевизионные эфиры взорвались от шокирующей новости. Шейх одной из восточных стран на рассвете разбился в горах на своем вертолете. Тело уже несколько часов искали лучшие зарубежные службы, но пока безрезультатно. Репортеры по разным каналам бесконечно повторяли, что за последние годы правитель Зейн Аль-Хаян вывел свое государство на немыслимый уровень. Обладая огромными нефтяными месторождениями и алмазными приисками, он ворвался в мировую торговлю и занял лидирующие позиции. Состояние его семьи измерялось миллиардами, и сейчас всех интересовал только один вопрос. Кто же станет преемником? Кто возглавит страну? И как смена политического руководства отразится на деловых контрактах? Я несколько раз посмотрела репортаж, в котором показывали видео, как вертолет шейха пропадает с радаров. В этот момент сердце рвалось на части. Сложно было поверить, что человек, которого я так и не смогла разлюбить, трагически погиб. Прошло много лет. Десятки, если быть точнее. Но чувства к этому мужчине так и жили в моем сердце. Года стерли все обиды, оставив только теплые воспоминания. Я бережно хранила их в душе за семью печатями, пряча даже от самой себя. Судьба была ко мне благосклонна. Я прожила с Кириллом счастливую и беззаботную жизнь, всегда чувствуя себя любимой и желанной. Любила ли я мужа? Любила, была верна ему всю жизнь и благодарна за все, что он сделал. Но мои чувства к нему, к сожалению, не были такими яркими, как моя первая любовь. Всевышний подарил нам двух сыновей. Первый, Павел, стал военным и уже дослужил до звания полковника. Второй же, Влад, выбрал себе другой путь в сфере информационных технологий. Когда-то его увлечение компьютерами казалось глупостью, но через время, как выяснилось, сын изобрел необычную программу «Шпион» и стал ведущим специалистом в какой-то компании, да такой засекреченной, что даже название вслух произносить было нельзя. Я прожила счастливую жизнь, окруженная любовью, заботой, пониманием и уважением. Сделав однажды выбор, Никогда о нем не пожалела. Кирилл стал мне не только мужем, но и другом. Мы прошли все жизненные испытания и вместе встретили старость. Супруг не проснулся год назад. В этот момент померк весь мир, и все перестало иметь значение. Судебная экспертиза показала, что оторвался тромб. Впервые Кирилл меня подвел, оставив совершенно одну. Если бы не дети и внуки, даже не представляю, как бы пережила это. Но время заставило меня смириться с горькой утратой в своей жизни. А сейчас, наблюдая за новостными сводками, мысленно прощалась с Зейном. Вот и все. Говорят, что у всех есть свой финал. Но это осознаешь, лишь когда начинают один за другим уходить люди, близкие сердцу. Услышав о гибели Зейна, я невольно вернулась в прошлое и внезапно осознала, что годы пролетели незаметно. Конечно, в душе мне было все так же двадцать, но ведь реальность не обманешь. Ушел Кирилл, а вот теперь этот мир покинул Зейн. Закрыв глаза, не заметила, как по щеке скатилась слезинка. «Ба, ты чего?» Правнучка забралась на колени и обхватила ладошками мое лицо. «Ты плачешь? Кто тебя обидел?» «Это просто соринка в глаз попала», — соврала я. «Надо ее вытащить», — авторитетно заявила Маруська. «Если сами не сможем, то зовем доктора». В свои пять малышка рассуждала как взрослая, и это невольно вызывало улыбку. «Со мной все в порядке». Тем временем на экране телевизора сменился сюжет. Репортеры сообщили, что страну возглавит старший сын шейха, Саид. «Мой золотой мальчик». Именно так называл его Зейн. На экране показали мужчину в восточной одежде. Удивительно, но наследник династии действительно был светлорусом. Казалось, в его волосах запуталось солнце. Он шел впереди. А позади него, закутанные с ног до головы в черную одежду, следовали женщины, как сказал журналист, законные жены. Глядя на них, понимала, что в свое время все сделала правильно. Алинка выросла самодостаточной, уверенной, целеустремленной и, самое главное, свободной. Тогда на алтарь будущего дочери я положила свою любовь и ни разу об этом не пожалела. «Бабушка, ты все же плачешь!» «Не выдумывай!» Пересадив кроху на диван, с трудом встала. Со временем суставы стали словно чужими, и, просыпаясь по утрам, я все чаще ощущала себя деревянным человеком. «А ты куда?» Тут же послышался любопытный вопрос. Бросив взгляд на Маруську, улыбнулась. «Подышу немного воздухом и скоро вернусь. А можно мне с тобой?» Я думаю, тебя будет искать мама. Беги к ней. Оказавшись на улице, медленно добрела до ближайшего сквера. Сев на скамейку, я не смогла сдержать слез. У каждого есть свое прошлое, свой личный список, который хотелось бы исправить. Люди в нашей судьбе приходят и уходят. Кто-то пролетает мимолетно, а кто-то становится частью жизни. Зейн, как и наша любовь, остался давно в прошлом. И тем не менее, при мыслях о нем сердце каждый раз сжималось. Это было сильнее меня. Мои чувства к Зейну так и остались. Просто я выбрала другую жизнь и отгородилась от них, стараясь забыть. А сейчас? Уже все не имело значения, ведь он погиб. Уткнувшись лицом в ладони, горько заплакала. Прощаться всегда сложно. «Влада!» Вскинув взгляд, увидела Седовласова пожилого мужчину. Он присел рядом со мной и невольно вздохнул. Выпрямившись, уставилась в зеленые глаза, которые за полвека так и не изменились. Происходящее казалось фантастикой. Не верилось, что все это правда. «Зейн!» – прошептала я, глотая слезы. «Но как?» «Почему?» «Все, любимая, все. Я отдал долг семье и народу. Вырастил достойного наследника. Саид стал взрослым. Настало его время править, а мне нужно отступить. Я отдал все то, что был должен. Теперь...» «Как?» «Влада, я не мог не приехать. Прошло много лет, но мои чувства все так же сильны». «Ты – моя единственная любовь в жизни, и свой закат я хочу встретить с тобой, если, конечно, позволишь». Я смотрела на него и понимала, что он говорит искренне, и сейчас действительно приехал ко мне. Алинка уже стала бабушкой. Ее отец – Кирилл. «Я все знаю», – перебил меня мужчина. «Наша девочка выросла в любви. Это главное». У нее был и есть отец. И рушить это я не собираюсь». Сердце радовалось каждый раз, когда получал информацию о ее жизни. «Заин!» – прошептала, касаясь ладонью его плеча. «А как же авиакатастрофа?» Он осторожно погладил меня по щеке и промолвил. «Любовь бывает разной. Моя вышла вот такой. Я совершил немало ошибок. Прожил долгую жизнь. Но остаток своих лет хочу провести с любимой женщиной. С той, в которую влюбился еще мальчишкой. И так и не смог забыть. Хочу просто стать наконец-то счастливым. Мой долг перед семьей закрыт. Для всего мира, как и для своих родных, я умер. Не гони меня. Прошу. Влада. Перед глазами воспоминания словно ожили. Мое похищение, бегство, страх за жизнь Кирилла, синяки на теле. Мне казалось, что этого я никогда простить не смогу, но именно сейчас осознала, что злобы не держу. Зейн напустил плечи и сгорбился. Его темную голову покрывала седина, как и мою. Бывает так, что наступает период, когда понимаешь, времени почти не осталось и просто хочется насладиться счастьем. Наверное, многие бы меня осудили, но как встретить свой закат, могла решать только я». «Прости», – прошептал снова Зейн. «Прости за ту боль, что причинил. Мне нет оправдания». Коснувшись его руки, положила ладонь на мужские пальцы и прошептала. «Дочка Алины рано выскочила замуж». Не терпелась ей. Теперь у нас растет замечательная правнучка, Маруська. Я вас познакомлю. Думаю, ты сможешь стать ей другом. Она напоминает в чем-то тебя. Такая же упрямая. Маруська, я знаю. Замечательная девчушка. Раздалось в ответ. Встав, протянула мужчине руку. Он бережно обхватил пальцами мою ладонь. Мы вместе побрели по аллее вперед. Теперь у нас был один путь на двоих. Зейн из нашей жизни никогда и не уходил. Подумала я и невольно улыбнулась.